Глава 14. Один знакомый промысловик говорил Лои, что после шторма и без рыбья самое страшное это стоять в гавани с полным трюмом рыбы и ждать разгрузки. Тогда человек испытывает муки, подобные мукам чревоугодника, который в один присест съел лошадь. но знает, что за холмом их пасется еще целый табун. Поэтому радоваться, что Слейпнер станет под разгрузку не раньше, чем к вечеру, было противно самой природе рыбака. Лои прекрасно понимал это, и тем не менее он искренне обрадовался, когда Ауси принес это известие. За обедом настроение у команды было приподнятое. Гюнни с Лейфи ночевали на берегу, и теперь рассказывали о своих приключениях в одном из сильденных бараков. Вопреки обыкновению, Ауси не принимал участия в общем веселье. Он помалкивал и, казалось, даже не следил за разговором. Гюнн зажёг сигарету и пустил дым вверх. Как дела, Ауси? Ты-то ходил посмотреть на сдешних работниц. Ауси покачал головой. Что это ты у нас закручинился? спросил Лейфи. Торчишь целый день на судне, всего на свете просыпаешь. Я тебе скажу, как та старушка, от того, кто спит весь век, никакого проку нет. Может, я, конечно, ошибаюсь. Гюнни перевёл взгляд на Лои. А у тебя как дела? Ходил в гости? Я вчера виделся с Лёйвей, ответил Лои и, кстати, вспомнил о своих штанах. Только бы не сболтнуть лишнего. Не проговориться про ванну и носки. Теперь у них с Ауси была общая тайна. — За Лабардана можно не беспокоиться, — сказал Кок. — По части любовных дел он мал и не промах. Я сам вчера видел. Лои вскинул взгляд на Кока. — Что ты выдумываешь? — Выдумываю. А с какой-то девчонкой ты вчера ля-ля разводил на сельдяном складе? Я все увидел. Сделав большие глаза, Гюнни подтолкнул Лоя в бок. Ну да, ты правда завёл шашни с девчонкой? Какие шашни? Просто она попросила меня сбегать в лавку, купить ей чернослива. Ребята загоготали. Чернослива? Что она собралась с ним делать? У неё, бедняжки, плохо с желудком, засмеялся Мюнди. Лой даже не улыбнулся. «Конечно!» — подтвердил Кок. «От стоячей работы всякое бывает. По-моему, они солят уже двое суток подряд. Им даже в уборную некогда выйти». Лои посмотрел на Кока ненавидящими глазами. «По крайней мере, они не скулят, как ты. Чуть только на море появится зыбь». «Ну даёт парень! Во стал отмачивать!» — воскликнул Кок и в знак уважения ущипнул Лои. Когда Слейпнер встал под разгрузку, Ауси подозвал к себе Лои и попросил его: "Будь добр, Лои, спустись в каюту и вытащи у меня из-под подушки свёрточек. Я хочу, чтобы ты сбегал с ним к Лёйвей. И, пожалуйста, никому про него не рассказывай". Это огромная честь быть гонцом между взрослыми мужчиной и женщиной, тем более когда знаешь, что раньше они были помолвлены. Мужчина ушёл на промысел, А женщина в это время обручилась с другим. И неважно, несёшь ли ты пакет с шерстяными носками или таинственный свёрток, в котором, если его потрясти, что-то позвякивает. Наверняка поручение во всех случаях связано с немалым риском. Важно, чтобы свёрток попал по назначению, прежде чем про него разнюхают шпионы. Ведь если это произойдёт, не только никто больше не будет доверять посланцу, но и из этих тайных сношений может ничего не получиться. Примирение парочки сорвётся, у мужчины появится новый косяк сельди, а женщину меж тем уведёт другой корабль. Шпионов же в рёй в Архёбне хватает, они замаскированы под матросов и рулевых, а потому нужно держать ухо востро со всеми, кто встречается на берегу. Вон посмеиваются, глядя на него, рабочие с жиротопни, не иначе, как они о чём-то догадались. И женщины на разделочной площадке, забыв про работу, начинают при его приближении шушукаться. Остается только взять ноги в руки и пуститься на утек под всеми этими взглядами. Когда Лои вошел в кухню к Лёйвей, там сидело двое незнакомых мужчин. Лёйвей улыбнулась ему. «А, наш морячок пришел. Что скажешь хорошего?» «Все прекрасно. Ты за своими штанами?» «Да, и еще мне нужно поговорить с тобой». «Пойдем в комнату». пригласила она, распахивая дверь. «Как, ты уходишь?» возмутился один из мужчин. «Нет-нет, я на минутку», сказала она, затворяя за собой дверь. Лои вытащил из-под фуфайки сверток. «Это от Ауси». Лёй Вей присела со свертком на кровать. На лице ее появилось какое-то странное выражение. Она молча разглядывала пакет. «Как быть, если она вдруг спросит, завел ли он зубную щетку?» Можно, конечно, соврать, что щётка на слейпнере и что пасту он тоже купил. Засунув в рот палец, Лои принялся непроизвольно тереть зубы. Лёйви обеими руками притянула Лои к себе, усадила на колени и, как вчера, обняла его. Спасибо тебе, малыш. В первую минуту ему стало неловко от того, что его обнимают, да ещё укачивают, словно грудного младенца. Но мало-помалу он перестал стесняться и ощутил безмятежный покой. Грубоватые мареки отступили на задний план, и ему вспомнились ласковые материнские руки. Он чувствовал на шее тёплое дыхание Лёйвей. "Милый наш морячок", прошептала она. "Возвращайся скорее домой, пока ты ещё не стал взрослым". Почему иногда этот переход даётся очень трудно? И хорошо иметь рядом людей, которые тебя понимают. Какой переход от ребёнка к взрослому. В одно прекрасное утро человек просыпается и вдруг обнаруживает, что за ночь всё изменилось. Он сделался взрослым. Все его прежние слова и поступки приобретают теперь иную окраску. Старые представления о мире больше не годятся. Он стремится начать новую жизнь, отбросить от себя прошлое. То, что было хорошо вчера, сегодня уже не подходит. Так было со мной. Я повзрослела в один день и без колебаний отказалась от прежней мечты, выбрала новую судьбу, как мне казалось, более подходящую для взрослой женщины, которой я стала. А потом потом я убедилась, что старыми мечтами не бросаются. Если человек однажды отрекается от своей мечты, ему уже никогда не обрести её вновь. Какое-то время Лои и Лёйвей сидели молча, погружённые каждый в свои мысли, потом он встал и начал прощаться. Лёйвей вытащила из тумбочки лист бумаги. Подожди секунду. Она написала на листке несколько строк. Лои стоял посреди комнаты и смотрел на неё. Пожалуйста, передай это Ауси. Хорошо. А ты не хочешь открыть свёрток? Не сейчас. Я припрячу его до вечера. На прощание она поцеловала Лоив в щёку. По дороге на судно ему опять пришлось иметь дело с невидимыми шпионами и убийцами, которые подстерегали его повсюду: за штабелями бочек, под причалом, даже на крышах домов. Кои кто из них был вооружён пистолетом, и только очень отважный гонец мог невредимым пробраться сквозь град пуль, сыпавшихся вокруг. Я принёс тебе письмо, сказал Лой, отозвав Ауси в сторонку. Спасибо, дружок. Мы ещё не разгрузились, не пора отчаливать. Нет, разгрузка движется медленно. Кстати, скоро сюда придёт с полным грузом морская волна. Может, успеешь до выхода в море повидаться с Хермоном. Это была приятная новость. Лой не видел брата с тех пор, как они последний раз заходили в Дальвик. И хотя морской волне тоже достался хороший улов, Мальчика это сейчас не волновало, Слейпнер все равно опередил ее. Лои неторопливо прошел к дальнему причалу и сел на связку сетей, приготовленных для починки. Тут только он вспомнил про брюки, которые Лёвий собиралась для него выстирать. Что теперь делать? Снова бежать к Лёвий и признаваться, что он забыл штаны? Пожалуй, можно это отложить до следующего захода в Рёй-Вархёбан, решил Лои. На нём ведь совершенно чистые брюки. Несколько недель он вполне ими обойдётся. Лои горделиво стоял на пирсе, когда пришвартовалась морская волна, от носа до кормы заваленная сельдью. Херман позвал Лои к себе в кубрик. Надо поговорить, сказал он брату. Этого-то Лои больше всего и боялся. Теперь Херман наверняка отошлёт его на попутной машине домой. Он мол, и так слишком долго путешествует, мать вся извелась, да и команде Слейпнер он, конечно, в тягость. Промысел сельди не детское занятие. Лои Кристинсон, скажет он Херману, если тот будет настаивать на его возвращении, нанялся судовым матросом на всё лето и ни в коем случае не может оставить Слейпнер без приказа капитана. С побелевшим от волнения лицом Лои сел за стол в кубрике. "Вы в один займёт сколько сельди взяли?" спросил он. Герман открыл шкаф, вытащил белую коробку. "У меня тут для тебя посылочка от Деда Мороза. Подарок на день рождения". Он поставил коробочку перед Лоей. "Подарок ко дню рождения, но мне же... ладно. Может, лучше откроешь?" Дрожащими руками Лой развязал бичевку и осторожно приподнял крышку. Кровь прилила у него к лицу. В памяти отчётливо всплыли бесчисленные картинки из прошлого: красный грузовик на одеяле, который он увидел, проснувшись и вспомнив, что сегодня ему исполняется 5 лет, зелёная удочка и вся рыба, которую он на неё поймал, лыжи на Рождество, заводная моторка, пистолет с пистонами и наконец, оладья. Все эти приятные воспоминания были связаны с Херманом. Но они меркли перед тем, что лежало в коробке. Где ты их нашёл? чуть слышно проговорил Лои. На распродаже в Акюреере. Примерить не хочешь? Лои погладил грязными руками красную резину. Красивые, правда? Просто загляденье. Хватит воландаться, сказал Герман, вытаскивая бохилы из коробки, снимая бовку. Никогда ещё Лои не разувался так быстро. Через минуту он уже стоял посреди кубрика в бахилах с неподвёрнутыми галенищами. Это было великое событие акт посвящения в рыбаки. Теперь он мог, как другие матросы, с важным видом пройтись по серединному складу в неподвёрнутых бахилах, задерживаясь возле работающих девушек, исправляясь о том, много ли они засолили. А потом, похвалив их за усердие, идти в осваясе. Он больше не был шкитом в заплатанных коротких сапожках, которые всё время дрожит, как бы не зачерпнуть в них воды и не промочить ноги. Он стал заправским моряком, который может ходить чуть не по пояс в воде, а ноги у него при этом останутся сухими. Лои сразу почувствовал себя гораздо увереннее. Теперь у него было всё, что нужно для самоутверждения. Он расхаживал по кубрику, надавливая пальцем на резину, чтобы она скрепела. Здоровская вещь. Наверное, спасибо не мешает сказать, напомнил Герман. Лой бросился брату на шею и расцеловал его. Я, конечно, понимаю, Бахил, тебе совершенно ни к чему, очень даже к чему. Вот и прекрасно. Вообще-то я думал, что тебе больше хочется в подарок хорошую книжку. Книжку? Нет, мне как раз нужны бахилы. Может, снимешь их и положишь в коробку? Нет, я останусь в них. Лои запихнул в коробку свои старые, облепленные чешуёй сапоги. По крайней мере, отверни голенище. Не надо, мне так больше нравится. Замечательные бахилы. В кубрик вошёл Рагги, сын Тоуты из Дальвика. Этот жизнерадостный молодой человек был капитаном Морской волны. Поздоровавшись с Лои, Рагги похвалил обновку и приступил к мальчику с расспросами о том, как ему нравится на промысле. Очень нравится, отвечал Лои, не сводя глаз с Бахил. А уси мне говорил, что хорошими уловами они обязаны Лои, обратился Рагги к Херману. Капитан от него в восторге. Может, в будущем летом его отпустят со мной, чтобы и у нас дела наконец пошли на лад. Хочешь к нам, Лои? Не знаю, вдруг меня снова позовёт Паульми. Они засмеялись. Ну, Луи, тебе пора на слейпнер. Разгрузка, наверное, уже заканчивается, сказал Херман. Думаю, мы с тобой скоро опять увидимся. Я тоже так надеюсь. Ты всё-таки будь осторожнее, братишка. Береги себя. Луи сошёл на причал и зажав коробку с сапогами под мышкой, улыбаясь, направился в сторону жиротопни. Скачем, скачем быстро. Детский стишок, под который играют с малышами. Вроде русского ехали с орехами. Скачем, скачем быстро, скандировал он в такт, скрипящим при каждом шаге бахилам. Скорее он уже стоял на носу шлейпнера в новых бахилах с неподвёрнутыми галенищами и усердно плевал за борт. Дул свежий северный ветер, на море поднялось волнение. Мюнди, какую обещают погоду? Мюнди завёртывал швартов за кнехт, выпрямившись во весь рост. Он посмотрел на небо. «Да обещают, вроде неплохую, только мне сегодня приснилась моя старая матушка, а это, скорее всего, к шторму». Когда Слейпнер вышел из бухты, волнение усилилось. Однако новоиспеченный владелец бахил не замечал обдававших его фонтанов брызг и на радостях продолжал с важным видом стоять у форштевня. «Ты что, решил до костей промокнуть, чертенок этакий?» закричал Кок, выскакивая из рулевой рубки. Эти слова вернули Лоик к действительности, и правда, нельзя же стоять там до скончания века, как бы ему этого и не хотелось. Впрочем, Бахил и в деле он уже проверил, и теперь можно было пройти мимо Кока в рулевую рубку.